Густой туман клубился у ног, поднимался выше. Он появился, стоило яго, Витель, дробушу Бушу, Гроя и Торе, немного пройти по едва заметной тропе, что вилось меж камней к вершине горы. Ветер бил по лицам. Казалось, для него туман, флёр, который он без труда порвёт в клочья легким движением крыла. Но тот никуда не исчезал. «Ни аркаеши не видно!» — пробормотал Ягарай, держа Вителью за руку, чтобы не потерялась. «Зато слышно!» — раздался из тумана веселый голос оборотня, шедшего впереди всех. «Тори, осторожно, камень!» «Ты его видишь, что ли, уважаемый Грой?» — проворчала Гномелла. «Я его чую!» — ответил Вирош. «Остро!» «Ай! Но я же предупреждал, уважаемая Тори!» «Да к кирки не видно!» «А как же гномы в темноте подземных шахт ориентируются?» — удивилась Вителья. — Так то в темноте! — фыркнула младшая рубака. — А тут чисто мел перед глазами. — И для чего нам, волшебницы, я вас внимательно спрашиваю? — Тори права! — послышался голос дробуша, замыкавшего шествие. — Вита может развеять туман? — Я попытаюсь, — ответила Вита и действительно попыталась. Туман прянул от ее пассов, будто испуганная лошадь, приоткрыв завесу на несколько шагов вокруг. но развеиваться полностью, похоже, не собирался. «Надо подняться повыше и найти какую-нибудь площадку», — буркнула волшебница. Неудача ее разозлила. И вообще это место, начиная с равнины, на которой не определялись координаты силы и заканчивая горой в меле, как метко выразила история, исподволь незаметно раздражала волшебницу все сильнее. Туман так и двигался вместе с путешественниками, взяв их в кольцо, ваял фантастические фигуры впереди и белыми вратами смыкался сзади, оставляя неприятное ощущение потери. Подъем неожиданно закончился. Грой исчез в Белом Мареве, но скоро вернулся и сообщил. — Вита, здесь подходящее место. Слева от меня отвесной склон горы, справа — обрыв, так что советую держаться кучнее. И левее. Добавил вырвиглот, за руку утаскивая Виту, а вместе с ней и Яга под прикрытие склона. Туман раздался, являя взглядом угольно-черный потрескавшийся камень горы. «Странно!» — Тори поскребла его ногтем. «Никогда не видела обугленный гранит. Волшебница шагнула к ней, вгляделась». Поверхность камня крошилась так, будто однажды магический напалм огромной силы пытался испепелить это место. — Драконы могли бы! — проворчал Дробуш. — Но где они, те драконы? — Драконы? — Тори даже подпрыгнула. — Ох, бородатая мама моя, вот бы и правда! — И что бы ты сделала, уважаемая рубака? — скрывая улыбку, поинтересовался Грой. — Сразилась бы с ними, конечно, — возмутилась Тори. — Что еще можно делать с драконами? — Вот только драконов нам и не хватало, — пробормотал Яга, озираясь. Туман клубился по-прежнему. И что там было за этим туманом? Кто там был? Виталия подумала, что в череде головокружительных чудес, подаренных ей судьбой, драконов, кроме змея-горянича из другого мира, ей не встретилось и поняла, что жалеет об этом. однако если след огня на каменной стене впрямь принадлежал драконам и сохранился здесь с незапамятных времен, наткнуться на него тоже было чудом. Волшебница тронула крошащуюся поверхность горы и застонала от яркого света, едва не выжегшего глаза. Она стояла, прижатая к склону неведомой силой, и не могла шевельнуться. Она чувствовала, что могущество в ней ровно столько, чтобы произнести несколько последних слов. И еще, что неистовая, ранее наполнявшая ее ярость и жажда мести, истекают вместе со струйками крови, сочащимися из спор. Опустив взгляд, она увидела мужское тело в лохмотьях, покрытое многочисленными ранами и забрызганное кровью. И вдруг с ужасающей ясностью поняла, что это тело — ее. Вокруг отвратительно, ужасающе пахло горящей плотью. С неба падали черные хлопья, засыпая бескрайнюю равнину, хорошо видимую с площадки на склоне горы. А на равнине метались, сгорая факелами люди, толпы людей. Прямо напротив Вительи стоял незнакомый мужчина, красивый черноволосый с аккуратно подстриженной бородкой. У него было странное выражение лица, словно он и жаждет, и боится услышать те самые последние слова существа, прикованного его волей к стене, в теле которого Вита себя обнаружила. «Дети, какие же вы дети!» — неожиданно для себя произнесла она чужим хриплым голосом. «Дети, которые могут изменять мироздание, но предпочитают спасать никчемные миры». «Этот мир наш, Гересклет!» — прорычал незнакомец, делая шаг вперед. «Кому, как не нам, его спасать?» «А зачем? Зачем вы его спасли?» «Тебе не понять, Бог!» На долю секунды Вита забыла о том, кто она. Она была тем, кто сейчас утирал угольные разводы с лица. Тем, кто истекал силой, как кровью, и стоял на пороге вечности. Тем, кто ясно видел, как однажды черноволосый красавец с бородкой тоже захочет властвовать над Тикреем, ибо власть — сладкий дурман, которому не каждый может противостоять. — чего же? — прищурилась Вита, точнее, тот, кем она была в этом мгновенье. — Я, как и любой из богов, понимаю все сущее и вижу дальше любого из вас. Например, я вижу, как ты... Незнакомец вскинул руки с гудящим на них синим огнем заклинания. Огонь вплавил Виту в камень. «Не желаю слышать твои лукавые речи!» — крикнул он. «Я видел тех, кто поддался им. Они лежат там, у подножья горы, все до единого обратившиеся в пепел». «Их убивали вы, а не я». Прохрипела волшебница, ощущая ненависть к нему той искрой, что продляла мгновение жизни. «Вера в меня делала их счастливыми». Еще один энергетический удар потряс гору до основания, вышибив сознание Виты из чужого тела. А местность навека превратив в кладбищенскую пустошь, спекшуюся землю, на которой первые живые ростки пробили лишь спустя 200 лет. Волшебница ощутила себя отлетающей душой и увидела, как в глазах прикованного к горе мужчины вспыхнули и погасли злые искры. — Лжец и ублюдок! — сплюнул черноволосый. — Покойся с миром! Только тут Вителья заметила еще одного человека, невысокого и хрупкого. Тот стоял в стороне, зябко охватывая себя руками, и, не шевелясь, смотрел в пропасть. Незнакомец подошел к нему, обнял и повел прочь. Ступая на тропу, ведущую с площадки вниз, второй обернулся. И Вита узнала этот взгляд. Взгляд, в котором время и одиночество смерзлись в ледяные торосы. Вместе с пониманием пришло предвидение. Однажды и она, и Ники Корин, и еще многие и многие окажутся здесь, чтобы застыть на пороге вечности перед финальным шагом.